Глава третья. Николай Саприн, он же Николай Первушин, в соответствии с липовыми документами, которые он предъявлял Веронике Штайнек, молча вёл машину, напряжённо ожидая, когда Тамара хоть что-нибудь произнесёт. Но она молчала, как воды в рот набрала. Почему она молчит? Так испугалась, что языком пошевелить не может. ведь она должна была испугаться, не могла не испугаться, потому что речь шла только о том, что они заберут папку и проедутся по десятку банковских учреждений, только об этом шла речь, а вовсе не о том, что забрав папку, он убьет Веронику Штайнек Лебедеву. Почти полгода потратил саприн на эту проклятую папку. Сначала искал Веронику по всей Австрии, потом уговаривал её, утрясал всякие мелочи, то с ней, то в Москве с Дусиком намаился. И зачем всё это в конечном итоге, когда в последний момент Дусик дал команду денег Веронике не отдавать, забрать папку и покончить с этим делом. Саприн был обижен на Дусика, на весь мир обижен и на самого себя. Он заслуженно считался мастером деликатных поручений, связанных с необходимостью найти держателя каких-нибудь документов и аккуратненько эти документы выкупить, договориться о гарантиях и цене до да так, что обе стороны оставались довольны. Никогда у него не было значительных проколов. даже в тех случаях, когда искомые документы носили специфический характер и содержали информацию, понятную только специалистам, Николай не жалел времени на то, чтобы получить тщательный инструктаж, вникнуть в детали и потренироваться в распознавании текст. Ни разу он не ошибся, не привёз в ту вместо важных бумаг. А вот теперь Его использовали в такой грубой операции. Всё равно что электронным микрокалькулятором гвозди забивать. Противно. А главное, возникло неожиданное осложнение. Вероника приехала не одна, и пришлось кроме неё убивать ещё и женщину с маленьким ребёнком. Если бы дело было в одной только Веронике, можно было бы вообще не беспокоиться. Кто будет надрываться ради эмигрантки-санитарки никто? Надрываться будут ради связей её мужа-контрабандиста. Начнут искать в этом направлении, ничего, естественно, не найдут, на том и успокоятся. А эта женщина с ребёнком в машине, кто она? Саприн залез, конечно, в её сумочку, водительским удостоверением поинтересовался. Лилиана Кнепки. Чёрт, ты её знает, кто она такая? Может, стация её семья поднимет шорох, возьмёт полицию за горло, где-скать найдите нам, во что бы то ни стало, убийцу нашей дорогой Лилианы. В этом случае искать будут по линии Кнепки. считая Веронику Штайник случайной жертвой, тоже ничего не найдут. Но почему молчит Тамара? Что она о себе думает? Стёрдесса уже второй раз разносила напитки, но Тамара упорно делала вид, что спит, хотя пить очень хотелось. Она полулежала в удобном кресле, закрыв глаза и отвернув лицо к иллюминатору пока носят напитки Николая не станет её будить но минут через 20 дело дойдёт до ужина и тут уж он наверняка её разбудит а она так и не решила как себя вести с момента убийства прошло 12 часов всё это время ей как-то удавалось избегать объяснений с соприным но это не может тянуться до бесконечности. Рано или поздно она должна будет обозначить свое отношение к случившемуся и тем самым определить свою судьбу на ближайшее время, а может быть и на всю оставшуюся жизнь. Ибо показать, что ты испуганная и не гадуешь, заставит саприна думать, что ты опасна и можешь заложить. делать вид, что всё нормально, что так и должно быть и ничего сверхъестественного не случилось, заработать репутацию хладнокровной циничной пособницы и тем самым позволить втянуть себя в ещё более грязные авантюры. Ведь на её глазах только что застрелили двух женщин и ребёнка. Если уж она Убийство ребенка проглотит и смолчит. Значит, внутри у нее совсем ничего нет, кроме холода и равнодушия. И так не хорошо, и это к неладно.